Такое значение капитала в русской правде, сообщает ей, черствый и мещанский характер. Легко заметить ту общественную среду, которая выработала право, послужившее основанием русской правды. Это был большой торговый город. Село в русской правде остается в тени на заднем плане. Ограждению сельской собственности отведен короткий ряд статей среди позднейших частей правды. Впереди всего, по крайней мере, в древнейших отделах кодекса, поставлены интересы и отношения состоятельных городских классов, то есть отношения холопа владельческого и торгово-промышленного мира. Так, изучая по русской правде гражданский порядок, частные юридические отношения людей, мы и здесь встречаемся с той же силой, которая так могущественно действовала на установление политического порядка, во все продолжение в нами первого периода. Там, в политической жизни, такой силой был торговый город со своим вечем. И здесь, в частном гражданском общежитии, является тот же город, с тем, чем он работал, с торгово-промышленным капиталом. Мы кончили довольно продолжительное и детальное изучение русской правды. Участвуя в нем после разбора начальной летописи, вы, вероятно, не в первый раз спрашивали себя, соблюдаю ли я соразмерность в изложении курса, ограничиваясь беглым обзором исторических фактов и так долго останавливая ваше внимание на некоторых исторических источниках. Я вижу эту несоразмерность, но допускаю ее не без расчета. Следя за моим обзором исторических фактов, вы усвояете готовые выводы. Подробно разбирая при вашем участии важнейшие и древнейшие памятники нашей истории, я желал наглядно показать вам, как эти выводы добываются. В следующий час мы сделаем еще один опыт подобного разбора.